Истории про Тому и Алису. Жили-были две подруги, они идут в школу, в института. И еще они пришли в класс, и они сидели вместе, и начал разговоровать. А потом прозвенел звонок, и начал урок. А потом, после уроков, начал разговоровать на перемене. И так, что Тома и Алиса, что они начал разговоровать, и потом после уроков ушли домой, и потом еще увидят. Конец истории про Тому и Алису.